В глубине души Джеймс, как и старый Джолион, считал виновником всей этой трагедии семью. Какое право имели эти люди? Он уже начал мысленно называть так обитателей дома на Стенхоп-гейт, включая сюда и молодого Джолиона с дочерью.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 Не обладая силой характера старшего брата, он не столько гневался, сколько грустил. Самым большим утешением для Джемса было заехать к Уиннифрид и повезти маленьких Дарти в Кенсингтонский сад. И там он ходил около пруда вместе с маленьким публиусом Дарти, не спуская внимательно глаз его кораблика, который Джемс фрахтовал за пенней,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 Но не только Джемс бежал сюда от заботы и тревог. Форсайты, и бродяги, дети и влюбленные отдыхали, гуляли здесь изо дни в день, из ночи в ночь, мечтая найти в парке освобождение тяжкого труда от смрада и сутолоки улиц. Листья желтели медленно, солнце и по летнему теплые ночи не торопили их.